На следующий день вы осуществили свой гениальный план. Утром вы отправились в адмиралтейство, так чтобы быть там на несколько минут раньше капитана Брандесса. Кто из работавших там был вашим агентом, я не знаю. Факт тот, что вы смогли на минутку выскользнуть из приёмной, пройти в кабинет капитана, заготовленным вами ключом открыть сейф, забрать конверт и вернуться в приёмную, когда Брандесс вошёл Вы передали ему прощальное письмо брата и слепок, с которого была изготовлена копия ключа. Вы сказали, что Холм позвонил вам по телефону и срывающимся голосом рассказал о каком-то преступлении, которое он якобы совершил. Обратиться к брату он не решается. Он наделал долгов, ему грозила тюрьма, он оказался в руках шантажистов, заставивших его сделать слепок ключа и украсть какой-то оранжевый конверт. Теперь он навсегда покидает страну. По вашим словам, вы разумеется, тотчас же сели в машину и поехали на квартиру к Хольму. Молодого человека там уже не было. На столе лежали только это письмо и слепок. Не понимая, что всё это означает, вы отправились прямо к капитану. Брандес, побледнев, прочёл написанное хорошо знакомым почерком письмо. Дорогой брат, я не мог поступить иначе, прости своего запутавшегося братишку. Хольм. Войдя в свой кабинет, капитан увидел, что оранжевый конверт с картой Клейтона действительно исчез. Несчастно, моё в голову не пришло, что сложенный вдвое этот конверт лежит в кармане вашего плаща на вешалке. Кому бы это могло прийти в голову? Идея была и впрямь гениальна. Уилл Мингтон стоял, глядя в землю, и словно съёжившись. Адам закурил новую сигарету. А затем налил себе вина из стоявшей на столе бутылки и выпил. Всё прошло даже успешнее, чем вы ожидали. У Брандеса не поднялась рука донести на родного брата. Он ведь не знал, что того уже нет в живых. Короче говоря, этот ненормальный решил дать заблудшему Хольму возможность начать новую жизнь, так, чтобы старый грех каждодневно не грозил исключить его из общества порядочных людей. Брандес написал письмо своему начальнику, в котором было сказано, что карта исчезла, а потому он решил отказаться от всех своих званий и бежать, скрываясь от ответственности. Он принимает на себя вину за пропажу карты, потому что без разрешения хотел поработать с ней дома, а по дороге на него напали и отобрали документы. Власти не поверили, разумеется, в эту историю, и Брандис был признан иностранным шпионом. Схлотить его не удалось, но слух о его позоре разошёлся повсюду. Старинная, благородная семья была погублена. Мать умерла здесь в Париже. Один из её сыновей убит, другой скрывается, а самый старший превратился в мизантропа. Хватит этой болтовни. Можете его подтвердить хотя бы какими-то доводами всю эту фантастическую историю? Доводы я представлю первосортные. Только я ещё не закончил свой рассказ. Немного позже умерла и ваша жена. Уилмингтон, рассказывающий по комнате, круто повернулся и растерянно уставился на Толстика. Ну как? На этот раз за дело таки? Ну всё по порядку. Этельарт Ферн, я допросил на ваш манер. Этому трюку я вас научился. Догадались, о чём я говорю? Человека заражают столбняком и вводят защитную сыворотку только после того, как он даст письменные, заверенные при свидетелях показания. Достаточно, разумеется, подкрепленные доводами, чтобы нельзя было потом от них отказаться. Эллен об этом методе тоже знала. Показания она дала. Знала, что жалости от меня ждать нечего, и заговорила в обмен на сыворотку. Смерть от столбника ведь не слишком приятная штука. Жаль, что она слишком долго упрямилась, так что сыворотка не помогла. Мерзавец! «Поосторожнее!» – ряхнул толстяк, направив ствол револьвера в грудь Уилл Мингтона. На мгновение наступила тишина. Эвелин, застыв от страха, стояла, приоткрыв рот и закрыв руками лицо, словно артистка на застывшем кадре какого-то фильма. Гордон изумленно слушал чужую драму, в которую он так неожиданно оказался замешанным. Уилл Мингтон сел и молча закурил. Он побледнел и тяжело дышал. Из показаний Этель мы узнали о Дикмане, том самом, который убил Хольма Брандеса. Дикман сразу же сознался во всём, воображая, что после этого мы его отпустим. Разумеется, мы его не отпустили. Сидит в тюрьме одного судна в Тулонском порту. Хоть у нас есть его письменное признание в том, что он получил у вас деньги и подобные распоряжения. Далее Я могу доказать, что медицинское свидетельство о причинах смерти вашей жены сфабриковано. Кроме того, хоть это и наказуемо, но прошлой ночью я велел извлечь тело вашей жены из ее могилы в Пэр Ла Шес и дал его осмотреть специалистам. Следы цианоза и сейчас еще совершенно очевидны. Хватит. Послушайте, вы. Вы. Я могу еще немного поблефовать. Например, мы без труда можем разыскать капитана Брандеса. Мы выяснили, что под именем Мюстер он служит во втором полку иностранного легиона и в настоящее время лежит тяжело раненый в госпитале в Марокко. Главный свидетель жив стало быть. Жив человек сыной чести, который выскрыли своё преступление. Хватит, я сказал. С трудом выговорил Уильмингтон. Забирайте. Забирайте эту карту. Только поскорее, потому что Флэри будет тут с минуты на минуту. Проклятье. Пусть уж будет по-вашему. Что вы мне дадите за неё? Не прогадаете. Сначала, однако, я должен проверить, в целости ли печати на конверте. Не рассказывайте, что он у вас в другой комнате. И не дотрагивайтесь до карманов. Откройте он тот сейф. Эвелин, неподвижная, как статуя, прислушивалась к диалогу. Они наверняка её убьют, если застанут здесь. Но даже страх не мог заглушить у ней сострадание к семье несчастного Брандеса. Да, если она сумеет выйти отсюда живой, она расскажет обо всём. Только что она может доказать. Между тем Уилмингтон, открыв сейф, положил на стол большой конверт с пятью выглядевшими нетронутыми печатями. Во как хотелось бы Эвелин схватить конверт и бежать с ним в Марокко. Спасти беднягу капитана. Интересно. Слышал ли все это и каторжник, или успел сбежать? В любом случае, надо запомнить имя, под которым Брандес служит в иностранном легионе. Мюнстер, Мюнстер. Еще и еще раз повторяла Эвелин. Как бы то ни было, нам лучше поспешить, сказал Уилл Мингтон. Сегодня какие-то двое уже расспрашивали меня о капитане, сделав вид, будто разыскивают оставшуюся после него коробочку с фигуркой Будды на крышке. Уверен, что это просто отговорка. Скорее всего, эти люди к кем-то подосланы. Почему вот так решили? После капитана не осталось такой коробочки? Вот именно. Хотя я помню, что видел такую штучку в квартире Брандесов. В ванной, по-моему. Это, однако, ничего не значит. Ясно, что для расспросов им нужен был какой-то более-менее правдоподобный предлог. А им откуда-то стало известно, что у капитана была подобная безделушка. Адамчик нахмурился. Почему тогда оба расспрашивали об одном и том же? Смахивает на то, что с этой коробочкой связан какой-то секрет. Несколько соперников напали на его след, и теперь на перегонки разыскивают этого самого Будду. Мне это не нравится. Уильямктон побледнел. Вот как? Но ну, она какой чёрт понадобилась ему? Это коробочка для всякой мелочи, или что тوهетка на её крышке? Толстяк задумался. Вы говорите, что этой коробочки у вас нет? Нет. Чтобы избежать дальнейших расспросов, я сделал вид, будто она у меня, но на самом деле эта штучка наверняка в Африке, у Брандесса. Если только он просто не выкинул её, когда вынужден был спасаться бегством. Стоило бы, пробормотал Адамс, разобраться в этой истории. Не забывайте, что вот-вот должна прийти Флэри. Вы правы. Давайте сюда конверт. Но вам придется хорошо заплатить за него, Адамс. Ради этой карты я два года вел рискованную игру. И, насколько я знаю, пожертвовали жизнью многих людей. Раздался пронзительный скрип. Поднялся легкий ветерок и сквозняк захлопнул окно в той комнате, где прятался Гордон. Лишь из-за полного безветрия это не случилось намного раньше. Адамс и Уилмингтон мгновенно бросились в соседнюю комнату. Но Гордон был уже на чеку, и им пришлось отскочить назад, спасаясь от летящего словно снаряд стула, который задел всё-таки плечо Адамса. За стулом тут же последовал столик, а за ним китайская ваза. Адамс дважды выстрелил в слепую, а затем вместе с Уймингтоном ворвался в комнату, схватив Уймингтона за пояс, Гордон швырнул его в толстяка. В несколько мгновений из комнаты доносились только звуки ударов. Проклятие дотрес к ломающейся мебели. Казалось, что там неистовствует стадо диких животных. Неожиданно на лестничной клетке грохнул выстрел. Затем раздался звонногу дверь и тотчас же удары, говорившие о том, что её взламывают. Похоже, что полиция дожидалась только появления Флэри, чтобы захлопнуть мышеловку.